Глава 22. Ловушка. Сестрорецк, отдалённый курортный район Питера, а на самом деле небольшой городок на берегу Финского залива, тем же днём неистово бушевал маем. Именно бушевал. Облака сирени неторопливо плыли вдоль тротуаров. Цвело нежное синевое небо, простреливала зеленые газоны ослепительная желтизна одуванчиков. А вокруг сосны, сплошные сосны, за которыми неподалеку таилось холодное Балтийское море. Компания пожилых женщин, нагруженных сумками с овощами, переваливалась утиной походкой в направлении от местного рынка, и темы их разговоров были захватывающие. «Вчера сварила супчик, делала сразу дня на четыре», рассказывала одна из них. «Поставила в холодильник и говорю своим». На четыре дня супчик. А зять вечером взял и съел все подчистую. Всю кастрюлю до дна выжрал. А говорит, это не я, это кот съел. Я ему, какой кот? В барсика столько не влезет. А вот сегодня мне опять на базар пришлось. За свеклой и картошкой. Зоя Антоновна, да не переживайте так. Себя надо беречь. Кряхтела другая, из тяжелой сумки которой выглядывали хвостики зеленого лука. Надо сразу накупить много, чтобы недели на две овощей хватило. Я вот сразу на базарь беру и картошечки побольше, и помидоры, и лучок, а зелень быстро вянет. Так я её помою в мешочек и...» Женщина запнулась, будто потеряв нить разговора, и остановилась, разжав пальцы. Сумка, которую она несла, тяжело бухнулась на асфальт. Разговор сразу смолк, и женщины остановились разом как одна. Взгляды их изменились мгновенно, стали остекленевшими и напряжёнными, По тротуару покатилась стайка ярких помидоров из упавшей сумки. Остановились и идущие с другой стороны подростки. Брошенный скейт одного из них проехал по асфальту и ткнулся в кусты. Люди со всех сторон перекрестка, а потом и со стороны близлежащих улиц, вдруг замерли, захваченные непреодолимой для них силой. На перекрестке двух тихих улиц, той, что вела от рынка, и другой, уводящий в сторону частного сектора с коттеджами, появился худой, коротко стриженный парень в белой рубашке. На руках парень нёс девушку, рядом с белизной лица и волос которой его рубашка казалась сероватой или чуть жёлтой. Посмотрев по сторонам и скользнув взглядом по людям, которые напряжённо молча наблюдали за его появлением, он понёс девушку по дорожке, ведущей в сторону леса. Когда он скрылся из виду, люди вздрогнули, будто по всем ним пробежала невидимая волна. Женщина принялась громко причитать, собирая упавшие помидоры. Подростки бросились к кустам, шуршав в них в поисках своего скейта. Тихий солнечный полдень зашумел, тревожно заныли кроны сосен, по траве побежал холодный резкий ветер, сбивая голову одуванчиком. «Что? Что случилось? Где я?» Перед глазами мелькало что-то белое и зеленое, и не сразу удалось сообразить, что это рубашка Макса, а вокруг них лес. Тая открыла глаза — и снова зажмурилась от яркого солнца. «Макс, я упала, кажется». «Велосипед налетел прямо на перекрестке», — ответил Громов. «Смотреть надо было по сторонам растяпа». «Да, я ударилась, но, кажется, ничего не сломано». Тая поморщилась от мысли, что про ее неуклюжесть в самый ответственный момент скажут ребята с кафедры. «Ведь какой-то секунды не хватило, и вдруг этот чертов велосипедист, откуда он внезапно взялся?» Тебе пришлось тащить меня на руках, тая вздохнула, обводя взглядом лес, по которому он ее нес. Хотя это здорово, мне нравится. А где мы? Вроде не явь. Слишком яркое солнце. Совсем не явь. через перелесок, и мы на месте. Тогда я пойду сама. У тебя руки дрожат. Тяжело меня тащить, наверное. Некроман согласился, опустив ее на землю, но продолжая крепко держать за руку. Тая медленно шла рядом с ним перешагивая через корни деревьев по усыпанной сосновыми иглами тропинки. Полдень был ярким. Вокруг только шорох леса до да пение птиц. О тревоги напоминал только висящий круглый диск луны, который мелькал между сосновых крон в бледном небе. «А где мы? Места красивые». «Что?» — Макс выглядел сосредоточенно. «Да, да, тут ничего так». «А что, какой-то новый план у ребят?» — допытывалась Тая, теряясь в догадках. «Ты мне расскажешь?» «Расскажу, когда на месте будем», — отрывисто объяснял Макс, продолжая шагать и не оборачиваясь. «Новый план действий. Нас ждут». «Мне главное, чтобы ты не пострадал. Если вы что-то затеяли с ребятами новое, пусть это будет для вас всех безопасно». «Темнич, ну хватит пафоса», — чуть раздраженно ответил Макс. «Не может никто не пострадать. Мы же с демоном дело имеем». «Красиво тут, да?» «Красиво». Ей пришлось согласиться, хотя было понятно, что Громов просто переводит тему разговора. «Что за новый план? Расскажешь?» «Конечный пункт. Пансионат отдыха». Снова уклонился от ответа Громов. «О, здорово!» Только и нашлась, что сказать Тая. Впереди, между стволов сосен и невысокого березняка, замелькала белая двухэтажная постройка. И если это и был пансионат отдыха, то уже в далёком прошлом. Широкие проёмы окон ощерились выбитыми стёклами – На окнах первого этажа рыжели ржавые железные решетки, облицовочная плитка местами осыпалась, обнажив красные пятна кирпичей. Вокруг входа так и остался островок Гравия, который было не победить лютиком и Чертополоху. «Когда-то это был пансионат отдыха», — сообщил Макс, еще при Советском Союзе. И назывался смешно «то ли Солнышко, то ли Сестрорецкие Зори». Они подошли ближе, и тая остановилась, тревожно вглядываясь в разбитые окна. Сквозь решетки было видно полную разруху внутри. Пыль, бурьян абсолютное запустение. Да, некроманты выбрали интересное место для встречи. «Входи», — коротко сказал Макс, открывая скрипучую дверь, некогда стеклянную, а сейчас заколоченную досками. «Эй, чего вы придумали нового?» Звонко позвала Тая, осторожно ступая внутрь. «Ребят! Ау!» Под подошвами хрустели осколки стекол, которыми был усыпан вестибюль. На дальней стене угадывались остатки мозаики с морским берегом. Белый мрамор, которым когда-то были отделаны стены, пожелтел и почти осыпался. Лестницы на второй этаж не было. Вместо неё зияла оскаленной арматурой дыра. «Ау! Эй!» — Тая крикнула, и эхо принялось тревожно плясать по стенам. «Костик, Матвей, вы где?» Взгляд искал ребят, начерченные на полу и стенах магические знаки. «Просто что-нибудь!» «Макс, а где все?» «Все, все, все!» Голос отозвался эхом, но Макса позади нее не оказалось. Раздался скрежет. Дверь запирали снаружи, просовывая кусок арматуры через ржавые железные скобы. Тая, не понимая, что происходит, подошла к двери и неуверенно дернула ее, но та оказалась крепко заперта, и сквозь решетку окна виднелась листва, которую трепал ветер, и спина Макса в белой рубашке. «Макс!» «Ты что? Где все? Зачем ты меня запер?» «Ты все-таки глупая инстаграмная фифа, темнич. Инстаграмус обыкновениюс. Не только до кого-то из некромантов. Ты до человека не дотягиваешь». Макс не обернулся, но даже в оборота на его римском профиле была едва заметно презрительная улыбка. «Не дотягиваю? Что это значит?» «Не поняла». «Мне жаль, что все так получилось». Какой у Макса сейчас был ровный и холодный голос, совсем без эмоций. «И ты меня сюда привёз, чтобы запереть в этом месте? Но зачем? Почему?» «У тебя ведь был другой выход. Ты должна была отказаться от битвы с демоном. Должна была всё бросить и уйти». «Подожди, подожди. А при чём тут это? Я ничего не понимаю». «А пора бы уже всё понять». Ровный голос Макса начал звучать раздражённо. «Это ведь просто. Всё, что от тебя требовалось, раз тебя инициировали и объяснили, что к чему...» Допереть куриными мозгами, что демоны и черная магия – это не твое, что ты не тянешь. Отказаться и валить обратно в свою жизнь с чокнутой теткой и тройками в школе тебе дали возможность это понять. Дали учебники и шанс все схватить на лету, доказать, что ты дочь темнича. Но на детях природа отдыхает, как правильно сказали линники. К тебе не подошла какая-нибудь оставленная отцом армия защитников. Не вылезли служебники, кроме одного полудурка, который просто позорище для любого некроманта. Наши надежды не оправдались. Старый темнич тебе ничего не оставил ценного. Ты никто. Так откажись и уйди с чужой дороги. Что проще? Не верю, что ты все это мне говоришь. Да не верь, кому это сейчас интересно. Отца Анна спасать собралась. Показывать характер всему братству с поездками на кладбище некромантов, эмоциями и выкрутасами. Дура. «Дура», — эхом повторила Тая. «А чужая дорога, с которой мне надо было уйти, это твоя дорога или деканских, «Моей семьи, моего отца и, да, моя», — резко ответил Макс. «Мой отец — самый сильный некромант. Не знала?» «Нет». «И никто не знает». Макс говорил все это зло, прищурив глаза, будто обращался к кому-то еще. «Конечно, просто профессор кафедры, к которому студенты бегают, чтобы показать расчеты по своим демонам». Просто смотритель музея великого темнича, который занимает его временно, пока дочурка не явится и не потребует наследства. И все только и жужжат про создателя неяви, про его прошлые заслуги и достижения. А мой отец... Он ведь ученый не хуже. Этот темнич держал его просто в помощниках, в тени. Но справедливость-то существует, и старому мерзавцу не повезло. Ошибся в расчетах. Оказался не такой уж и гениальный. «Не смей так о моем отце говорить». «Смею, Таиси, смею!» За эти 16 лет мой отец помогал с расчетами по демонам всем семейкам некромантов и заметил, какие демоны к ним идут и какие защитники поднимаются навстречу. Оказалась интересная вещь, а ведь по всем расчетам сильнейший-то мой отец, а остальные ослабли после краха темнича, растеряли большую часть защитных демонов, но скрывают это друг от друга. Это у них называется «затишье перед бурей», Они врут, что демоны идут слабые в явь, потому что ждут очень сильного. Ложь. Просто они ослабели сами настолько, что демоны к ним идут соответственно силам. Им давно пора выбрать нового главу некромантии. Но все эти упертые семейки продолжали цепляться за фамилию Темнича, требовать, чтобы для тебя было сделано все возможное. Так что у тебя было только два пути — отказаться от битвы или оказаться здесь. Оба варианта — «Устроят нашу семью». «Вот оно что. Значит, все это время твой отец-профессор вовсе не сердился на меня, что я плохо осваиваю черную магию?» Тая кусала губы. «Скорее ждал моего провала, чтобы остальное братство перестало ждать темничи. но ни в чем не обвинило вашу семейку. А ребята?» Тая с трудом заставила себя задать этот вопрос. «Костя, Матвей, Аск, остальные... Они что, заодно с тобой и знают обо всем?» «Все эти разговоры про их поддержку и план? Обман?» «Так это ведь тоже был план моего отца», — Макс едко рассмеялся. «Они сейчас верят, что ты в безопасности и где-то в неяве. Сидят в своих башнях и воображают себя атлантами, что держат небосвод. И старые некроманты верят, что семья Громовых сделала для тебя все возможное. Вывернулась ради тебя наизнанку. Ты ведь тоже верила, что можно вот так красиво всех поднять за собой. Но проиграла». И вообще, как ты посмела возомнить, что будешь крутить мной, что я позволю тебе это? Так самодовольно улыбалась, когда я появился в той вонючей забегаловке. Кажется, ты тогда всерьез решила, что я потеряю голову из-за твоих бесцветных бровей и ресниц, поставлю твои заскоки выше интересов своей семьи. Слова эти будто хлестали пощечинами. Тая молчала, выслушивая все это, раздавленная и уничтоженная. Просто молчала, опустив голову. «Мой отец Борис Громов заслужил место главы братства и хозяина неяве, отчеканил Макс. «И он получит его, когда не будешь мешаться ты со своей громкой фамилией, которая больше ничего не значит». «Еще вчера был Крым. Слова эти будто сорвались сами, вместе со слезами. И мы с тобой». «Нет никаких мы с тобой!» — Макс крикнул это так зло, будто ненавидел даже сами эти воспоминания». Не знаю, что ты напридумывала себе про меня, но я тебе ничего конкретного не обещал. Вообще вся эта история с якобы любовью была только с твоей стороны, а Крым был моим подарком тебе напоследок. История про то, что мы с тобой поселимся в безымянной башне вдвоем, вообще полный бред. Машка тебе так и сказала. Все же она поумнее тебя. Хотя ты ее и старше на год. Помолчав, со смешком добавил Макс. Из-за деревьев донесся шум. Шум. Хриплый лай, четыре бездомные собаки, невесть откуда взявшиеся посреди лесной глухомани, начали приближаться из-за деревьев. «Оська!» — крикнула Тая, но одна из сосен моментально рухнула и переломила хребет одной из собак. Раздался пронзительный визг, остальные псы бросились в рассыпную. «Слабовато, утемничай служебники», — только и сказал Макс. «Прощай». Потом так надо неслись удаляющиеся шаги по гравию, и все стихло. Тая, ещё не до конца веря в происходящее, вцепилась в решётку окна, всматривалась в лес сквозь мутную пелену, которая то срывалась вниз со слезами, то снова заволакивала глаза. Так она простояла долго, как ей показалось, бесконечно долго. И не мелькнула среди стволов сосен белой рубашка. Он не вернулся, не ужаснулся своему поступку и не передумал. Был только лес, и шум ветра в соснах, переливы птичьих трелей где-то вышине. вышине. Разжав пальцы, тая осела вниз, сжалась в комочек, будто всё ещё хотела защититься от безжалостных слов, которые продолжали хлестать невидимыми пощёчинами. Двигаться не хотелось, будто её уже убили и уничтожили. Разломали на части и выбросили, как надоевшую игрушку. Постепенно приходило понимание, что ей это не померещилось, что это правда, реальность. Глупая инстаграмная фифа, которая не удосужилась правильно и честно оценить парня, которому увлеклась. Что она вообще до сих пор знала о любви, жестокости, жажде власти? Да ничего. О любви не знала ровным счетом ничего. Просто Макс был первым, кто проявил к ней хоть какое-то внимание. Очаровал интеллектом. Она азартно боролась за него с соперницей, считая, что сражается за их общее счастье придумала любовь, которой с его стороны вовсе и не было. А он просто играл с ней, использовал, прекрасно видя все её наивные порывы. Он ведь некромант, пусть ещё юный, но уже успел наверняка пройти через смерть, ужас и прекрасно умеет это преодолевать. Что ему глупые девчоночьи эмоции, если он может справляться с демонами, с разорванной в клочья событийкой? Самое отвратительное, что у неё не нашлось нужных слов и фраз «ответить», «постоять за себя», «Унизить предателя достойными ответами!» Она просто промолчала, убитая и раздавленная. Он же, вылив на неё все мерзкие слова, какие хотел, спокойно удалился. Отказалась бы она тогда от битвы с демоном-убийцей, исчезло бы имя темничья из истории чёрной магии, тихо растворился бы в комаровской сырой земле отец, и Громовы стали бы правителями Неяви. А что было бы с ней? Тая горько рассмеялась, представив, как Макс таким же спокойным и насмешливым голосом объяснил бы ей, что ничего ей не обещал, что она всё себе напридумывала, и исчез бы на первом же перекрёстке, уйдя в неявь, которая для неё была бы навсегда закрыта. «Ты хотела красиво поднять всех за собой, но проиграла». Невозможно представить, что эти отвратительные слова с усмешкой произнёс тот, кто ещё две недели назад нёс её на руках через раскинутое на дороге небо и с кем она строила совместные планы на жизнь. Тая сжалась ещё сильнее, мечтая исчезнуть, стать маленькой, крохотной, как муха, и вылететь из ловушки. Демон не жалится над ней, и он убьёт её ужасом, а потом умрёт и её отец. Вернее, то, что осталось от некогда великого некроманта. В слезах и опустошении тянулись и тянулись минуты. Но потом в мыслях появилось что-то кроме Макса и его слов. Вспомнилась тётка с её бестолковостью, Её голос и нелепые звонки московской сестре. «Как же будет тётя Рита дальше жить без неё, Тайки? А Ирка? Что будет с ней?» Сейчас эти мысли немного помогли. Заставили подняться, начать думать и пытаться как-то действовать. Первое, что пришло в голову сделать — зайти в неявь. И сразу стало понятно, почему Макс привёз её именно сюда. В оконце из пальцев даже не мерцало. Это означало, что перекрёстка в этом месте никогда не было. Тропинка в лесной сосновый массив заканчивалась глухим тупиком, в котором десятилетиями разрушался всеми забытый советский пансионат. Выбраться наружу из полуразрушенного здания не получилось. Тая со стервенением дёргала железные решётки, сдирая пальцы в кровь. Но решётки были приварены к окнам намертво. На совесть. Пролезть между прутьями решёток невозможно. Кричать и звать на помощь услышат разве что сосны до да птицы. И наверняка громовские служебники не пустят никого из людей в этот район, пока всё не закончится. Спотыкаясь о куски арматуры и строительный мусор, она обошла то, что когда-то называлось вестибюлем. Можно попытаться добраться до второго этажа, где не было решёток, и спрыгнуть вниз. Но лестница на второй этаж была разрушена. Нечего было и думать о каких-то прыжках наверх, разве что сломать себе шею. Наверняка предусмотрительный Макс побывал здесь накануне, и основательно всё проверил — и решётки, и все возможные пути побега и отступления не слишком физически тренированной девчонке, прежде чем привести её сюда. Мысль о Максе обожгла стоило только представить, как спустя много лет он будет править братством, жить в отцовской башне, а рядом с ним будет Маша. «А если мне выжить любой ценой, чтобы отомстить предателю?» Тая хваталась за эти мысли, как за спасательный круг — Циничный, расчетливый некромант, а я жалкая и наивная в его понимании, даже ничтожная со своим инстаграмом и фотками. Ну и пусть. Я только одно знаю. Предательство — это плохо. Никогда бы не предала его, чтобы с ним не ни произошло. Не бросила бы, не оставила гибнуть, наговорив ему мерзостей. Посреди этих мыслей в голове вдруг всплыла идея. А ведь можно попробовать самой создать некое подобие «перекрестка». Только надо придумать, что здесь можно для этого использовать. Вокруг валялись куски арматуры, старые доски, уже полузгнившие, покрытые кое-где зелёным хом. Выстелить из них посреди этого вестибюля подобие перекрёстка и ходить, ходить по этим доскам, стараясь заставить перекрёсток подключиться и работать. Загнав в ладони десятки занос, нос, Тае удалось подтащить доски и, положив их накрест, создать что-то вроде дорожек. По ним приходилось ходить, бегать, топая ногами – И каждые 30 секунд снова и снова пытаться выбраться в ней явь, делая отчаянные попытки. Потом тая устала, запыхалась, упала на импровизированный перекресток, который не хотел подключаться и не работал. Со стороны окна донесся звук. Четыре осы бились в стекло, сердито жужжа. Даже растоптанный демон-защитник темничий продолжал бороться. Оська, тая зашептала сбивчиво и быстро заикаясь и торопясь. «Осенька, ты пришёл. Спасибо, что ты со мной. Спасибо, что ты верный, что ты меня не бросил. Знаешь, меня ведь предали. Человек, от которого я этого не ожидала. Он будет хорошо жить, а я умру. Поэтому он меня здесь запер и ушёл. И мне страшно. Мне дико страшно, Осенька. Помоги мне. Я пытаюсь выжить, но не знаю как. Давай вместе придумаем, что мне делать. Да?» Но её единственный защитник был слишком слаб. Осы сердито жужжали, нелепо атакуя пыльное стекло хотя рядом в стекле была пробоина. Тем временем вокруг резко стемнело и похолодало. из разбитых стекол послышался тревожный лесной шум, будто налетала гроза. Потом одна из досок, лежащих на перекрестке, вдруг выгнулась, встала горбом и поползла, как огромная гусеница. С треском с нее летели в стороны щепки, сыпался мох, достигнув кирпичной стены — Ужасная гусеница попросту вползла в неё, как в кусок мягкого масла, презрев все земные законы физики. Тая застонала, закрыв лицо руками.